Глава шестидесятая «Извините, сэр, пришла мисс Анжелика», — доложил Бертрам. «Проводите ее сюда. Потом можете быть свободны. Ужин в девять. Проследите, чтобы красотка не отплыла без моих депеш». «Слушаюсь, сэр. Она одна. Мистер Аская с ней нет». Сэр Уильям с трудом поднялся со старого кресла. Он устал, и на душе у него было скверно. Папка Андре лежала лицом вниз на его рабочем столе. Она вошла. Физически притягательная, как всегда, но другая. С застывшим лицом, и что-то еще было в ее облике, что он не смог определить. Пальто, капор, перчатки. Черный цвет ей к лицу, подумал он, оттеняет белизну кожи. Она так красивая и молода. Любопытно. Она что, плакала? Добрый вечер. Как вы себя чувствуете, Анжелика? О, хорошо, благодарю вас, механически ответила она, не похожая на себя. обычно такую собранную и уравновешенную. — Мистер Скай сообщил вам, что мне нужно заверить у вас подпись сегодня вечером. — Да. Он подошел к столу. Картины, столь живо описанные Андре, мешали ему сосредоточиться. — Я... — Пожалуйста, садитесь. Она подчинилась, и когда он посмотрел на нее, еще одна тень промелькнула в глубине ее очаровательных глаз. «Что случилось?» — мягко спросил он. «Ничего. Я... Сегодня днем я услышала об Андре, что он... что он погиб. Я бы пришла раньше, но мне...» С видимым усилием она отвлеклась от этих мыслей, достала из сумочки конверт и положила письмо на стол. «Пожалуйста». Как мне его следует подписать? Он сложил пальцы домиком, обеспокоенный тем, что снова и так скоро призрак Андре вторгся в его комнату не по его прихоти. Даже и не знаю, что вам сказать. Насколько я понял со слов мистера Ская, вы согласились, миссис Тесс Труан, помимо прочих условий, отказаться от своего титула миссис. «Пожалуйста, вы можете прочесть письмо, если желаете», — предложила она тусклым голосом. «Спасибо». «Но это не обязательно», — ответил он, сопротивляясь необоримому порыву прочесть короткий документ. «О чем вы договорились с ней, меня не касается, если только вам не нужен мой совет». Она безразлично покачала головой. «Что ж, тогда...» Скай выдвинул юридическое соображение, я не уверен, что он прав, но не вижу причин, по которым оно не может быть удовлетворено. Вы отказываетесь от титула миссис на все времена, но, как он совершенно справедливо указал, только после того, как поставите свою подпись, поэтому вам лучше всего подписаться миссис Анжелика Струан, урожденная Анжелика Ришо. И это должно предусмотреть все возможные варианты. Он наблюдал, как она наконец сосредоточилась на происходящем и взяла в руки перо. Его сознание заполнял чудовищный рассказ, который Андре передал из своей пылающей могилы. Невозможно, чтобы она сумела так много скрыть от нас. Просто невозможно, черт меня подери. Вот. — сказала она. — Теперь готова. Я чувствую себя обязанным спросить. — Вы уверены, что поступаете правильно? Никто никоим образом не заставляет вас подписывать этот документ, чтобы он ни содержал. Я подписываю его по своей воле. Она... Она предложила мне соглашение с Эруильем. Если говорить правду, если говорить правду, оно справедливо. Некоторые из условий изложены грубо и могли бы быть смягчены, возможно, будут смягчены. Но Малкольм был ее сыном. Она имеет полное право забыть о приличиях. Анжелика встала, убрала письмо в конверты в сумочку, желая уйти побыстрее, желая остаться. Благодарю вас. Задержитесь на секунду. «Вы не... может быть, вы не откажетесь отобедать завтра? Будут лишь несколько близких знакомых. Я думал пригласить Джейми и мисс Морин». <говорит> «Э -э «Да, благодарю вас. Думаю, да. Только я...» «Они славные, а она такая милая. Они поженятся, как вы думаете?» «Если он на ней не женится...» то совершит большую глупость. Ее мигом уведут, если он станет медлить. И прежде чем он успел остановить себя, он сказал. Печальная история вышла с Андре, не правда ли? Анри вам рассказывал, как они нашли его? Он увидел, как ее глаза вмиг наполнились слезами, и самообладание покинуло ее. Извините, я не хотел вас расстраивать. «Вы не расстроили. Я уже так расстроена, что мне. Я все еще не могу. Анри рассказал мне примерно час назад, как Андрей и она вместе. Божья воля для них обоих. Как это печально! И при этом, как удивительно чудесно!» Она села и вытерла слезы, вспомнив, как едва не потеряла сознание. И после того, как Анри ушел, бросилась в церковь, преклонила колени перед статуей Пресвятой Девы. Церковь странно преобразилась, став величественней и выше без крыши, но свечи горели, как всегда, и как всегда здесь обитал покой. И она вознесла благодарность, отчаянную благодарность за свое освобождение от кабалы, и с внезапным... до самого сердца проникшим пониманием за избавление и его от мучений, осознав в этот миг, что Андре страдал не меньше нее. Теперь я это понимаю. О благословенная Матерь! Благодарю тебя за то, что ты благословила нас, благословила меня и благословила его. Он сейчас с нею и в мире, когда на земле мира не знал, но ныне они упокоились в твоих руках, да исполнится воля твоя. Ее глаза едва различали сэра Уильяма сквозь застилавшее ей взор горе и признательность. Анри рассказал мне о болезни Андре, бедный человек. Как это ужасно! И как ужасно любить с такой силой! Он ведь был влюблен, вы знаете, беззаветно. Андре был добр ко мне, и, если говорить откровенно, сказала она, чувствуя потребность произнести правду вслух, он был и ужасен тоже. Но он был другом. Он просто безумно любил свою Хиноде. Все остальное в мире потеряло для него всякий смысл, поэтому его следует простить. Вы когда-нибудь видели ее? — Нет, ни разу. Я даже не знал ее имени. Несмотря на решимость не ворошить прошлого, он спросил. — Почему вы говорите, что он был ужасен? Она промокнула слезы носовым платком и сказала печально и без злобы. — Андре знала о моем отце и дяде. И... И пользовался этим и другими вещами, чтобы, чтобы дать мне почувствовать себя обязанной ему, и беспрестанно просил у меня денег, которых у меня не было, давая какие-то немыслимые обещания и, если откровенно, угрожая. Она испытующе посмотрела на сэра Уильяма. Теперь в ней не было ни капли притворства, душа ее раскрылась, исполненная бесконечной благодарности Господу и Пресвятой Деве за свое и за его освобождение. Прошлое кануло вместе с ним, и вся мерзость. «Это была воля Господа», — истово произнесла она. «Мне и радостно, и горько. Почему мы не можем забыть дурное и помнить только хорошее?» В этом мире довольно зла, чтобы мы могли расплатиться за наше забвение. Вам не кажется? — Да. — Довольно, — ответил он с необъяснимым сочувствием. — О, да. При этом столь редкому у него проявлении чувств что-то словно подтолкнуло ее изнутри. И даже не успев сообразить, что она делает, она поделилась с ним своим самым сокровенным страхом. «Вы мудрый человек, а мне необходимо рассказать кому-то. Я чувствую в себе очищение, какого еще не знала в своей жизни. Но мой Малкольм, он меня тревожит. Ведь у меня от него ничего не осталось, ни имени, ни фотографии». Тот догеротип так никогда и не проявился, ни портрета. Я словно не могу отыскать и вернуть себе его черты. И с каждым днем это становится все хуже и хуже. — Мне страшно, — говорила она, и слезы бесшумным потоком струились по ее лицу. Она сидела напротив него, и он боялся даже шевельнуться. Порой мне кажется, что его никогда не было. И все это путешествие, все время, проведенное в его колгами, похоже на, на театр макабр. Я замужем, и нет. Меня обвиняют в ужасных вещах, которые никогда не происходили или никогда не были намеренными. Я невинна. И нет. Тес ненавидит меня, когда я хотела лишь одного. Сделать все, что в моих силах для моего Малкольма. О, да! Я понимаю, он был завидным женихом, а мой отец в родственнике не годился, как и я в жены. Наверное, нет. Но я не сделала ничего, что могло бы причинить ему боль. Он любил меня и хотел жениться на мне, и я старалась изо всех сил Клянусь, что это так. И теперь, когда он умер, я так стараюсь вести себя разумно. Я одна, его больше нет, а мне приходится думать о будущем. Мне страшно. Я была ребенком, когда приехала сюда. Теперь я другая. Все это произошло слишком быстро, и хуже всего то, что я не могу вспомнить его лицо. Он ускользает от меня. Я ничего. Бедный Малкольм. Примечание. Театр Макабр. Театр Ужасов. Французской. Конец примечания.